Поверить в то, что Марина, дочь Маргариты Сергеевны, было невозможно. Все равно, что признать жар-птицу дочерью надутой индюшки. Федор делил женщин на две категории. На тех, чьей фотографии можно украсить кабинет, и на всех остальных. У Марины не только голос был приятным. Она сама оказалась фантастически приятной и милой. Ее фото Букалев готов был сразу, без долгих раздумий и оговорок, поставить на рабочий стол. Просто так, чтобы любоваться в течение дня. Более того, он охотно согласился бы повесить на стену Маринин портрет где-нибудь над Береевскими стульями. Они встретились на Тульской, в небольшой сетевой кофейне, где по утреннему времени практически не было посетителей. Место назначила Марина, ей так было удобно, а Федор не возражал. Молодая женщина была в светло-сером платье без всяких украшений, лицо без косметики. Устроившись на своем месте, она закинула ногу на ногу и спокойно, без улыбки, посмотрела на собеседника. «Не нравится», — покачал головой Букалев, пытаясь найти нужную тональность разговора. «Почему?» — нормальная кафешка пожала плечами Марина. Я имею в виду свою физиономию. Нормальная физиономия? Если я спрошу, как вам сегодняшняя погода, вы ответите «нормальная погода», так? Фёдор, не пытайтесь меня обаять, в этом нет необходимости. Я тороплюсь, поэтому давайте к делу. Хорошо, к делу. Только кофе сначала закажите. Он махнул рукой официанту. Где те листки бумаги, которые вас так заинтриговали? Марина побарабанила пальцами по столу. Впервые стало ясно, что она все-таки немного волнуется. Федор достал странички ежедневника и протянул ей. Это ваша мама их так сильно помяла, пояснил он. Разозлилась, что я выдернул ее из дома ради такой ерунды. Пока Марина читала, Федор неотрывно наблюдал за ее лицом. Сначала она улыбнулась, потом нахмурилась и так со сдвинутыми бровями добралась до конца, после чего отложила листки в сторону и потёрла пальцами переносицу. «Невероятно! Значит, подозрения были не беспочвены!» — вслух сказала она и подняла на собеседника чистые глаза. «Какие подозрения?» — насторожился Фёдор. «Это ведь почерк вашего брата, верно?» Со слов Маргариты Сергеевны, я знаю, что он умер. Что еще она говорила? Ну, что брат завещал вам квартиру? Марина продолжала смотреть на него в упор, потом все-таки спросила: Федор, зачем вам все это? Поставьте себя на мое место. Смогли бы вы прочитать, а потом просто выбросить такое из головы. Значит, вам любопытно? Это и любопытство, и гражданский долг, если хотите. Считайте меня Робин Гудом. Марина, ради бога, я просто человек, которому не все равно. Хорошо, она неожиданно решилась. Сначала я вкратце расскажу вам про Виктора. Да, это рука моего двоюродного брата. Мы дружили с детства, и, кажется, ближе человека у меня просто не было. Она замолчала, потому что официант принес кофе. Густой упоительный запах пробрался в ноздри, заставив сделать каждого из них глубокий вдох. Федор взял свою чашку и бросил в нее кружочек лимона. Кофе с лимоном был его личным антидепрессантом. «Продолжайте», — попросил он Марину, которая, сделав глоток из своей чашки, на секунду замешкалась. Она послушалась и негромко заговорила. «Витя был старше меня почти на десять лет», Наверное, поэтому относился очень нежно, опекал меня, защищал. В общем, был мечтой младшей сестры. У него рано умерла мать, отец много работал, надолго уезжал в командировке, поэтому Витя часто жил у нас. А, -а, а, так вот почему Маргарита Сергеевна так нелестно о нем отзывалась. Маргарита Сергеевна обо всех отзывается нелестно, сердито бросила Марина. «Не перебивайте, и так тяжело рассказывать». Федор жестом дал понять, что замолкает и внимательно слушает. Витя окончил институт, по специальности почти не работал, сразу затеял с друзьями свой бизнес. Все было хорошо, но потом что-то сломалось в жизни. Сначала развелся с женой, точнее, она ушла от него, забрала дочку, отсудила половину имущества, да еще и написала на него телегу в налоговую — В общем, Витя едва не разорился, но все-таки устоял, сохранил свое дело. Постепенно вроде бы все вошло в колею, бизнес приносил приличные деньги. Брат нашел себе очень хорошую девушку. Дело шло к свадьбе, но за три недели до регистрации она погибла в автокатастрофе. Описать горе брата я не берусь. Месяц он беспробудно пил, а потом вдруг резко прекратил пить вообще. С головой ушел в работу. Я тогда часто приходила к нему, пыталась как-то отвлечь, но он словно живой мертвец, ни на что не реагировал. Да еще его бывшая стала наседать, чтобы он разрешил навсегда увезти дочку за границу. В общем, Витя был в страшной депрессии. «Да уж, досталось мужику», — сочувственно брякнул Федор, но сразу же осекся, виновато глянув на Марину. «Досталось», — кивнула она в ответ. И тут один умник из числа его приятелей надоумил Витьку заняться экстремальными видами спорта. Вставляет, мол, так, что все земные беды и горести мгновенно забываешь. В итоге брат пристрастился ко всевозможным рискованным мероприятиям. Как я отговаривала его, вы не представляете. «Почему же?» — мягко заметил Букалев. Подавляющее большинство людей с опаской относятся ко всем этим банджи-джампингам, парапланеризмом, каньонингам и прочим удовольствиям, хотя будоражит действительно мощно. «Пробовали?» — неприязненно глянула на него Марина. «Так немного. Дайвинг, да еще парашют». Вот и Виктор попробовал. В результате — повреждение позвоночника, инвалидное кресло и неясные перспективы. Правда, врачи надеялись, что брат начнет ходить. Однако прошел год, но подвижки оказались очень незначительными. Тем не менее, Витя был настроен оптимистично, занимался физкультурой по специальной методике. Я приезжала к нему через день, убирала, готовила, выполняла его поручения, и вот... Федору показалось, что Марина сейчас заплачет, и он испугался. Еще ни разу в жизни ему не удавалось справиться с женскими слезами или с женской истерикой. В его сознании они ассоциировались с природной катастрофой, и он попытался эту катастрофу предотвратить. «Хотите пирожное?» — быстро спросил он. «Мне кажется, шоколадное с вишней должно быть очень вкусным». Марина оказалась настолько проницательной, что мгновенно разгадала его хитрость. «Не волнуйтесь, я не стану при вас рыдать», У меня хорошая выдержка. Федор смутился. «Тогда да расскажите мне эту историю. Что в итоге случилось с Виктором?» Что случилось, никто не понял. Я приехала к нему, не открывает. Он предпочитал сам открывать дверь, хотя у меня есть ключи. В общем, когда я вошла, увидела Витю лежащим на полу рядом с креслом. Врачи сказали сердечный приступ, хотя у брата было здоровое сердце. «Однако и медики, и полиция настаивали на том, что смерти наступила естественным образом. Но мой муж счел нужным все проверить. Он довольно известный кардиолог», — пояснила Марина. «В общем, муж договорился, чтобы на вскрытии присутствовал его приятель, судебно-медицинский эксперт. Так вот этот эксперт не исключает, что Виктора отравили». «Вы серьезно?» Федор мгновенно выпрямился на своем стуле. Совершенно серьезно, но это, так сказать, неофициально. Так потребуйте официального расследования, ведь можно еще, наверное, найти следы яда. Как сказал приятель мужа, это потребовало бы многочисленных экспертиз. А кто будет этим заниматься? Полиция? Так ли же в детективах бывает, а в жизни все проще. А как ваш муж? Верит своему приятелю. Тоже считает, что Виктора убили. Он прагматик, как все врачи, но все же допускает возможность постороннего вмешательства. Наверное, ваш муж большой авторитет. Вы же сказали, известный врач. Как он стал известным врачом в столь молодые годы, кстати. Так годы-то не столь уж молодые. Он старше меня на 17 лет, пожала плечами Марина и снова вернулась к волнующей теме. Наверное, надо было устроить скандал, заявление писать. Но кто на эти заявления внимание обратит? Очевидных причин убивать брата ни у кого не было. Из дома ничего не пропало. «А как же вот эти странички, которые я вам показал?» — удивился Фёдор. «Так ведь их тогда не нашли. Не искали, потому что. Кстати, как они могли попасть в старую книгу, которую сто лет никто не открыл бы, если Виктор их туда спрятал, то зачем?» Марина растерянно пожала плечами. «Записи сделаны в мае», — продолжал размышлять Федор. «Чуть больше месяца назад». «Витя погиб 15 мая», — дрогнувшим голосом сказала Марина. «Раньше это было моё любимое число, а теперь...» «Обратите внимание, в записях есть слово «улика», — заметил Федор. «Как вы думаете, что это может быть такое? Какая-нибудь вещь?» «Даже не представляю», — пожала плечами Марина. Брат сидел у окна, наблюдал, выйти на улицу сам не мог. Откуда взяться улики? А в доме напротив ничего не случалось экстраординарного. Виктор ведь заметил, что в один и тот же подъезд входят мужчины, которые потом не возвращаются обратно. Вдруг там происходили убийства. Если это так, об этом наверняка стало известно всей округе. В доме напротив ничего не случилось покачала головой Марина и поставила чашку на блюдце, возрившись на Фёдора с удивлением. А вот в подъезде Виктора, незадолго до его смерти, нашли мертвую девушку. На Фёдора словно повеяло холодком. «А ты думал, что все это игра?» — задал он сам себе вопрос. «Думал, ввяжешься в дело и получишь чистый драйв, не выйдет, дружок, получай теперь ответственность за чужую судьбу». Девушка погибла примерно за неделю до Витиной смерти. Как он мог отыскать какую-то улику, и почему он мне ничего о ней не рассказал? Знаете, мне нужно хорошенько подумать. Вдруг я на что-то просто не обратила внимания, пропустила мимо ушей. А личные вещи Виктора еще целы? Ну, не все, конечно. И все же несколько коробок мы еще не разобрали, поставили в гараж. Думаете, в них можно найти что-то важное? Понятия не имею но лично я попытался бы отыскать тот ежедневник, из которого вырваны странички. Вдруг в нем есть еще записи. «Хорошо, я сегодня же схожу в гараж», — пообещала Марина. «Заодно попробую поискать таинственную улику. Как вы думаете, это предмет?» «Возможно, фотография. Убийца вышел из подъезда, и ваш брат его из окна сфотографировал. Тот увидел вспышку и вскинул голову». «Они встретились глазами, и ваш брат понял, что стал нежелательным свидетелем». «Но откуда он знал, что это убийца?» — резонно возразила Марина. «Вряд ли он выезжал в своем кресле на лестничную площадку и что-то видел. Да он даже в глазок заглянуть не мог. Нет, тут что-то не то». «Да уж, загадка», — покачал головой Федор. Еще кое кое-что меня смущает». Эксперт-криминалист сказал, что вашего брата могли отравить. Но как это возможно, когда он ел только дома и только ту еду, которую готовил сам или приносили вы? Я правильно понимаю? Нет, дело не в еде, покачала головой Марина. Когда врач говорит: "отравили", он имеет в виду, что ему могли сделать какой-нибудь укол. А следы на коже. Виктору постоянно делали уколы, так что «Предположим, убийца проник в квартиру и напал на него. Ваш брат не мог ходить, но ведь руки у него двигались. Почему он не оказал сопротивления? Вы говорите, он занимался спортом. Какого он был телосложения?» «Он был сильным», — задумчиво ответила Марина. «Не то чтобы мускулы качал, но все же. Я вам сейчас фотографию покажу». Она полезла в сумочку и достала из кошелька небольшой снимок, на котором была запечатлена она сама рядом с высоким широкоплечим мужчиной. Он был симпатичным, но смотрел слегка из-под лобья, губы сложены в едва заметную горькую улыбку. По этой улыбке Федор его и узнал. «Ну и ну», — сказал он озадаченно, — «мы ведь с ним встречались». «Как-то раз он приходил ко мне в магазин, говорил, что собирается продавать библиотеку». «Серьезно?» — Марина вскинула голову и словно вся засветилась. «А где ваш магазин находится?» «На Покровке». «Да это почти что наш район. Витя в самом деле говорил о том, что хочет избавиться от книг. Решил, что откроет новую страницу жизни, все вокруг себя изменит». Библиотеку они начали собирать вместе с женой. Наверное, Витя хотел таким образом порвать с прошлым. Книги он покупал уже совсем другие, по истории. «Он приходил два раза», — продолжал Федор, не сводя глаз с фотографии. «Оба раза мы разговаривали с ним чуть ли не больше часа, обо всем на свете». Федор не стал объяснять, что на работе редко тратит столько времени на болтовню. Но с Виктором они как-то сразу нашли общий язык. Он производил впечатление человека неординарного, умного, начитанного, оригинально мыслящего, сильного парня, которому судьба подставила подножку. Чувствовался в нем душевный надлом. Фёдор помнил, что даже обрадовался, когда клиент впервые вот так же скупо, как на фотографии, улыбнулся. Пообещав приехать на следующей неделе, Виктор внезапно исчез и так больше ни разу и не появился в магазине. Федор несколько раз вспоминал о нем, смутно сожалея, что знакомство оборвалось. Теперь стало понятно, почему. Послушайте, Марина. Федор хотел накрыть ее руку своей ладонью, но в последнюю минуту раздумал фамильярничать. Вдруг она взбрыкнет. В смерти вашего брата следует разобраться. Марина смотрела на него во все глаза. Вы что, хотите сами этим заняться? недоверчиво спросила она но попробовать то можно человек погиб и если его действительно убили получается что всем просто наплевать над столиком повисло молчание мне не наплевать наконец тихо сказала марина значит будем разбираться вместе федор не удержался и все таки дотронулся до ее пальцев только не думайте ответила она, осторожно высвобождаясь, что я специально рассказала вам про своего немолодого мужа, чтобы вас заинтересовать. Фёдор улыбнулся во весь рот. Было ясно, что она согласна начать разбираться. «Если бы вы сказали «старый муж», это был бы аванс, а вы сказали «известный врач» на 17 лет старше». Прозвучало очень солидно. «Ну, раз мы внесли ясность в наши отношения, я готова вас выслушать. Что вы собираетесь делать?» «Хочу снять квартиру», — быстро ответил Фёдор. «Квартиру Виктора?» «Вот именно, на месячишко. Посидеть у окна, побродить по двору, познакомиться с соседями. И еще я дам поручение своим служащим просмотреть каждую книгу из библиотеки вашего брата». Если там есть еще записки, мы их не пропустим. А что буду делать я? Марину явно завел энтузиазм Федора. Вы разберете коробки в гараже и попробуете найти улику, или хотя бы ежедневник, странички из которого я нашел в книге. Идет? Они ударили по рукам, допили кофе, и Федор расплатился по счету. Уже стоя на пороге кафе, он словно, между прочим, поинтересовался. А вы расскажете обо мне мужу, обо мне и о нашей договоренности? Марина посмотрела на него изумленно. Я об этом пока что еще не думала. Многомудрый Федор двинул бровью и усмехнулся. Значит, не расскажете.